Глава шестьдесят седьмая. «Оливер покинул Зиппи-3», — прочитал сообщение Франка Симон, проснувшись под вечер. Там же Франк сообщал, что его внук ранен и сейчас находится в операционной. «Как что-то прояснится, я сообщу», — писал Франк. Симон на это не отвечал. Он кивал браслету связи и просматривал остальную почту. Ему действительно пришло предписание покинуть не только территорию Академии, но и землю. Его, по сути, изгоняли из элиты, еще и лишали права на руководящие должности. Эта новость, пока он спал, успела разбежаться по научным кругам, и несколько университетов уже звали его к себе. И даже Центр военных испытаний предлагал принять участие в анализе проекта «Белая молния» с перспективой повторных испытаний по ходатайству лидера ЗАП. «Жук!» – мысленно отвечал на это Симон и просто проверял работу Чипа. Сейчас он не хотел ничего решать и ждал только новостей про Оливера. Когда у него всё определится, можно будет и о себе подумать. Главное, что член совета явно ему соврал, обещая бесславную жизнь на краю света без работы и белой молнии в небе. Как уж Франк его переиграл, значения не имело. Главное переиграл. А он, Симон, не напрасно потерял всё, чего годами добивался. Теперь он увидит Оливера, живого или мёртвого, но увидит